«Включить третий маршевый!» Скомандовал Бред и откинулся в кресле, наблюдая за суетливой беготней огоньков по приборному щиту. «Отлично!» Довольный Паркер выставил большой палец и причмокнул. «Уходим!» Челнок вздрогнул и затрясся. Компьютер показывает, что все в норме. Один километр в секторе. «Ненавижу я эти взлеты. Ручим, как и посадки. Негр потуже затянул перегрузочные ремни. Уши заложило, звенящей плотной ватой. В голове пел и пульсировал океан свинцовой крови. Пропитанные ею веки закрыли глаза, и не осталось ничего, кроме этого огромного, красного, тяжелого океана в голове. Сквозь его грохот тело не слышало никаких приказов мозга. Оно лишь безвольно лежало раздавленная перегрузкой. По экрану плыли цифры. 2, 1, 0, Значок «А» на экране погас, и внезапно вернулась прежняя легкость. «Вот и все», – Паркер заулыбался. После этой фразы все оттаяли и принялись оживленно переговариваться. Рипли по привычке подобрала под себя ноги и поежилась. Я раньше никогда не видела такой жуткой планеты. Ладно, девочки, расслабьтесь. Паркер поставил перед Рипли и Ламборд по банке с пивом. Все, наша прогулка закончена. Хм. Как сказать? Хмыкнул Даллас. Будет, Кэп. Теперь можно открыть форточку и подышать свежим воздухом.